Тут сверху донесся крик. «Быстро, Борн!» — это кричал роум «Он нас видит и теперь двигается очень быстро!» Через несколько секунд к ним уже присоединились оба фуркота. Шерсть у них на шее стояла дыбом, и они неотрывно смотрели вверх. Логан тоже посмотрела вверх, как, впрочем, и Кахома, но по-прежнему ничего не было видно. Пошвыряв на борт убогое снаряжение, оба фуркота забрались на плот. По крайней мере, не возникало проблем с местом. Плод был достаточно большим, чтобы выдержать вдвое больше людей фуркотов. Кахома, Борн, Логан и Лостинг все вчетвером принялись отталкивать плод шестами из оранжевого дерева. Плод не очаливал. Рума Джелливанс Джеливан, скомандовал Кахома, «Сдвиньтесь на дальний конец плота!» Фуркоты починились. И в этот раз, когда люди оттолкнулись, плод мягко сполз с коричневую жижу и очалил. Первым делом Кахома измерил глубину грязи. Самодельный шест ушел вглубь целиком вместе с кулаком. Вброд они бы здесь не прошли. Из-за того, что жидкость была густая, гребли немедленно, Но благодаря густоте жидкость хорошо держала на плаву самодельный плод. Все гребли со стервенением. Единственным, что замедляло их продвижение, было то, что лостинг Борн не имели ни малейшего представления об искусстве гребли, но они быстро научились. С нарастающей скоростью плод отплывал все дальше и дальше от берега. Во тьме над головой простирался невидимый черный свод. Казалось, будто они молчаливо плывут в каком-то невероятно огромном темном соборе на небольших клочках сухой земли, на стволах поваленных мертвых и живых деревьев росла густая растительность, но здесь не было того яростного стремления к открытому пространству, поскольку здесь не было нужды бороться за место под солнцем. — А где то дерево, по которому мы спустились? — спросила Логан. Она повернулась назад и смотрела в тьму. На некотором удалении все казалось совершенно одинаковым, поскольку свет... От фосфоресцентных грибов был слабый, и видимость была очень маленькая. И тут Логан увидела такое, что сразу поняла, по какому стволу они спустились, а также что такое силверслит, и закричала. У основания ствола остановился силверслит, точнее его передняя часть. Остальная часть его тела простиралась далеко вверх по дереву, исчезала в темноте на неизвестном расстоянии. Тело его в диаметре составляло не меньше пятой части самого дерева колонны. Да и сам он похож был на оживший лес, поскольку на цилиндрическом теле его извивались тысячи растущие, как бы сами по себе гибких щупалец цвета растертой слюны. Щупальца протягивались, переплетались, извивались в воздухе, Голова его казалась воплощением ужаса, творением какой-то искривленной природы. Сама она была шарообразная, на ней пульсировали многочисленные бесформенные рты, во все стороны ощерившиеся серыми зубами, вокруг каждого рта росли в каждом беспорядке длинные щупальца, и весь этот отвратительный лик был в произвольном порядке испещрен черными пятнами, должно быть, глазами. Силверслит издавал низкие мурлыкающие звуки, противоестественно мягкие. Потом они вдруг изменились и перешли в пронзительно высокий органный оркестр, от которого холодные мурашки прошли по телу Кахомы и Логан. Голова чудовища сама по себе простиралась на много метров над водой. Она медленно покачивалась из стороны в сторону, обнюхивая поверхность. Потом голова поднялась. И хотя черные провалы смотрели во всех направлениях, Кахома почувствовал, что смотрят они сейчас прямо на них. — Господи, боже мой, он нас увидел! — вскричала Логан. — Только не это, только не сюда! — стонал Кахома. — Замолчите! И как его? Гребите! — прорычал Борн, хотя и сам был напуган не меньше, чем великаны. По его лбу струился свежий пот. Люди уже по-настоящему далеко отплыли на плоту и были на открытой воде. Но Силверслит погнался за ними даже в ад, и Борн чувствовал, что он не собирается отказываться от добычи. Громко, мяукая, он стал спускаться вниз. Тело его казалось бесконечным. Оно все спускалось и спускалось по стволу толчкообразными движениями, а хвоста все еще не было видно. Силверслит даже не пытался поплыть. Вместо этого он вытянулся влево до основания следующего крупного дерева. Борн в отчаянии смотрел, как чудовище обвивает второе дерево и начинает тянуться к третьему. Он понял, что таким образом Силверслит очень скоро, безо всякой опасности для себя, проглотит их, слизнет с плота, и ему даже не придется коснуться воды. То же самое понял и Лостинг, и они начали отчаянно искать чель, дупло, Проем в основании одного из огромных стволов, где можно было бы укрыться. Хотя Силверслит настолько силен, что запросто разорвет даже эти огромные деревья, чтобы добраться до них. И тут позади плота раздался негромкий хлюпающий звук. Как если бы ребенок наступил в катку с салом грейзера. Вода расступилась и исторгла колоссальное, невероятных размеров бездушное тело. Оно было столь велико, что в это было невозможно поверить. Все пространство между ними и деревом, от которого они отчалили, оказалось занято этой тушей. Это чудо Юда не обратило на них ни малейшего внимания, как Бор не обратил бы внимания на листик, упавший ему на голову в лесу. Чудища их просто не заметила. Следом из воды показались многосуставные лапы с клешнями размером с деревья и как крюки обхватили вытянутое туловище силверслита. Между этих смертоносных лап на какое-то мгновение мелькнул единственный огненный глаз гиганта. Он был больше скамера, на котором прилетели великаны. Та часть тела бегемотища, которая показалась из-под воды, явила глазу людей безумный гибрид святости и светотатства. Ибо чудище было инструктировано самоцветами, изумрудами и сапфирами, топазами и турмалинами, которые блестели переплетающимся узором. Люди не в силах были смотреть на его красоту, величие и ужас. Все упали ничком и плотно вжались в оранжевые бревна и серые веревки, а плот заходил ходуном на волнах, поднимаемых от битвы гигантов. Борн понятия не имел о том, как плавать, и пытался постичь тайну колышущейся воды. Наконец он решил, что уж лучше бы его съели.